Глава десятая. Ощущение невесомости постепенно сменяется свинцовой тяжестью. Я словно лечу с огромной высоты. Свист и скрежет взрывают барабанные перепонки. Испепеляющий жар опаляет тело. А потом резко наступает обволакивающая, почти уютная тишина, сквозь которую пробивается слабое потрескивание. Где-то рядом горит огонь. Сознание возвращается мучительно медленно. Рецепторы улавливают запах костра и густой, сладковато-терпкий травяной аромат с легкой горчинкой. Лихорадка жарит изнутри и выкручивает мышцы. Рана на руке горит, будто кто-то прислонил к ней раскаленный металл. Боль пульсирует, заставляет скрипеть зубами. Но это первый признак того, что я жив. Ведь мертвым не может быть больно. Они не чувствуют запахов и не способны мыслить. Мир перед глазами расплывается, утопая в розоватой дымке. В голову словно вогнали огромное вращающееся сверло. Во рту привкус железа. Смутно ощущаю, что лежу на чем-то мягком. Нащупав короткий густой ворс, отстраненно понимаю, что это шкура. Плотная, пахнущая животным жиром и дымом. Еще одна наброшена поверх моего головы пылающего жаром тела. Воздух насыщен запахами смолы, лесных трав и древесины. Сквозь пелену замечаю слабое мерцание света. В нескольких шагах от меня горит керосиновая лампа, отбрасывая блики на грубую потрескавшуюся поверхность стола. Рядом с допотопным светильником стоит железная кружка, над которой поднимается струйка пара. «Так вот откуда исходит терпий травяной аромат». Пытаясь приподняться на локтях, но острая боль в плече отбрасывает меня назад. Из легких вырывается глухой хрип. Судорожно сглотнув, плотно сжимаю веки. Красные пятна сливаются в уродливые кляксы, постепенно увязающие в чернильной мгле. Даю себе пару секунд, чтобы отдышаться и собраться силами, и только потом снова открываю глаза. Реальность по-прежнему размыта, но постепенно обрастает деталями. Я не на базе, явно не там, где меня вырубили, незаметно подобравшись со спины. Вероятно, это хижина. Самая обычная хижина. Грубо сколоченные деревянные стены. Скромная обстановка, состоящая из койки, застеленной шкурами. Деревянного стола. Пары стульев. Лакированного старинного шкафа. Перекошенных полок, заставленных банками и какой-то утварью, и буржуйки в глубине комнаты, рядом с которой аккуратно сложены дрова. На веревке перед печкой развешана моя одежда. Термокостюм постиран и зашит. Экипировка свалена на табурет в углу. Там же брошенный рюкзак и автомат. Мысли разрываются на части. Последнее, что я помню — рев поезда, сотрясающий землю, и внезапная яростная боль, вспыхнувшая в затылке. Все остальное — тьма. Где мои люди? Живы ли они? Почему я здесь, в этой хижине, вместо того, чтобы быть там, на поле боя? Свет от лампы бьет прямо в глаза, не позволяя подробно разглядеть единственный человеческий силуэт в этом богом забытом месте. Снова пробую пошевелиться, но спазмирующая пульсация в плече простреливает руку до самого локтя и отдает в грудину. «Черт!» — кажется, шершень здорово меня потрепала. «Странно, что я все еще дышу!» Стараясь не издавать ни звука, сосредотачиваю весь фокус внимания на хрупком женском силуэте, облаченном в длинное бордовое вязаное платье. Мягкая ткань с пестрыми этническими узорами и необычным орнаментом подчеркивает стройную талию и округлые бедра. Свет от огня выхватывает рыжие волосы, которые свободно падают на ее спину. Я не вижу лица, только плавные, уверенные движения и жесты. Она берется за небольшой топор и с легкостью раскалывает полено, бросая его в огонь. Затем еще одно и еще. На полу, возле ее обутых в громоздкие ботинки ног, растянулась крупная лайка, громко сопя и перебирая во сне мощными лапами. «Не медведь, конечно, но учитывая то, что я раненый, голый и практически без сил, спящую псину не стоит списывать со счетов, как и ее хозяйку. «Кто ты такая?» — Хриплю я. «Девушка замирает». Затем выпрямляется и медленно оборачивается, не выпуская из рук топор. Это на меня грела по башке. Больше подозревать некого. Других людей здесь нет. Сжав деревянную рукоятку, она делает шаг в мою сторону. Ее собака ведет ушами и приподнимает морду, глядя на меня умными голубыми глазами. Место в юга! Коротко командует девушка, перетягивая все мое внимание на себя. Первое, что бросается в глаза, Ярко-медные волосы, рыжие брови, россыпь веснушек на курносом носу и крупные губы насыщенного красного оттенка, делающие ее лицо миловидным и чувственным. Платье полностью закрытое, с высоким горлом, но это не мешает мне отметить, что незнакомка отлично сложена. Грудь и задница полностью в моем вкусе. Вот только зеленая, девочка совсем. Что она тут делает? «Совсем одна, не считая пса. И где находится это тут?» «Кто ты?» — повторяю я. Глаза цвета расплавленного янтаря взирают на меня с неприкрытым любопытством. Утопаю в них с головой, вязну, как в сладком медовом сиропе. Девушка упорно молчит, сверляя меня пронизывающим, оценивающим взглядом. Заточенное лезвие топора устрашающе поблескивает в свете огня. «Мозг лихорадочно работает, пока эта хрупкая, словно созданная из пламени девушка, медленно приближается к моей лежанке. Может, она немая? Или сумасшедшая? Как ей вообще удалось меня сюда притащить? Не на своем же горбу волокла? Значит, какое-то средство передвижения у нее есть. Собачья упряжка? Серьезно? Это же из области фантастики!» И почему она беззащитной униформы? Вряд ли эта берлога оснащена системами фильтрации воздуха. Да и я сам по себе, ходячий. Нет, лежачий источник заражения. Вопросов у меня к рыжеведьме накопилось миллион, но не стоит вываливать их на нее сразу. Слишком рискованно давить или угрожать. И они в том положении, чтобы запугивать эту полоумную. С дровами она справилась весьма ловко, и моя башка расколется быстрее, чем я успею дать ей отпор. Но, с другой стороны, девчонка могла убить меня в любой момент, и значит, у нее есть причина держать меня в живых. «Меня зовут Илана». Раздается тягучий приятный голос, сильно контрастирующий с жестким выражением янтарных глаз, которое ничуть не смягчает медовый оттенок. «А ты...» «Лейтенант Эрик Дерби», — добавляет она, презрительно поджав губы. «Видимо, она нашла мой жетон. Времени зря не теряла». «Боец корпорации». «Полигона. Зачем-то поправляю я». «Это одно и то же». Резко парирует рыжая. Я выразительно смотрю на топор, который она инстинктивно прижимает к груди. «При мне был автомат». «Он не скоро тебе пригодится». «Я к тому, что с ним надежнее, чем с этим», — указывая взглядом на ее оружие. «Не уверена». Надменно хмыкает она. «Что это?» Вытащив из кармана спрятанного в складках подола вирусометр, девушка демонстрирует мне бесцеремонно позаимствованный прибор. «То, чем мы определяем наличие вируса в крови. Кстати, ты здорово рискуешь, Илана. Поморщившись, я приспускаю с плеча шкуру, выставляя на показ поврежденное плечо. «Это оставил мутант». «В курсе? Не идиотка». Она насмешливо вздергивает бровь. «Я обрабатывала твою рану. Ты не заражен, лейтенант Дерби». Мою фамилию она проговаривает чуть ли не с отвращением. «Кем бы ни была эта девчонка, президента она явно не жалует». Ну надо же, какая неожиданность! Откуда тебе знать?» «Раздражаюсь я». «Прошли вторые сутки с того момента, как мы с Югой притащили тебя сюда. Симптомы отсутствуют. Ты или вакцинирован, или у тебя есть иммунитет к вирусу?» «Уверенно заявляет Рыжая. Я издаю нервный смешок, глядя на нее, как на безумного фрика. «Бред! Вакцина, от там вируса не существует!» «Кто тебе сказал?» — уточняет она с ледяным спокойствием. «Твой отец?» «Откуда ты?» «Ты носишь фамилию Дерби», — перебивает девушка. «Не думаю, что это совпадение, как и то, что ты не заразился при прямом контакте с шершнем. Пораскинь мозгами, лейтенант, и попробуй придумать логическое обоснование своему фееричному везению». «Я предпочитаю полагаться на точные данные». Красноречиво киваю на прибор, сжатый длинными тонкими пальцами. Она закатывает глаза, протягивая мне вирусометр. «Проверяй на здоровье», — пожимает плечами. Для надежности я подношу аппарат прямо к ране и жму кнопку сканирования. На дисплее в порядке обратного отсчета начинают мелькать цифры. На определение результата уходит чуть больше минуты, и когда экран наконец загорается зеленым, я не могу сдержать вздоха облегчения. «Убедился?» — ухмыляется девчонка. Растерянно моргнув, озадаченно хмурюсь и повторяю проверку. «Нет, я не жду, что прибор покажет обратный результат, но...» «Черт, обоснований моему фееричному везению у меня и правда нет». «Не понимаю, как это возможно?» Рассеянно проговариваю я, переведя взгляд с прибора на нахмурившееся лицо девчонки, наблюдающей за мной с подозрительным прищуром. «При прямом контакте с мутантами вероятность заражения повышается до 90%. процентов». «Девяносто пять», — конкретизирует она. «Ты в пятерке счастливчиков, Дерби. Считаешь это случайностью?» «Понятия не имею. Непроизвольно начинаю злиться. Но ты все равно рисковала, когда прочищала рану. Напираю я. Или у тебя тоже иммунитет?» «Лучше». Уклончиво хмыкает она, отбирая вирусометр и прячет тот обратно в карман. Какое-то время мы молча рассматриваем друг друга. Я все еще в шоке и глубокой растерянности. Она с открытым интересом и мрачным выражением в выразительных глазах. Красивая, яркая, с вызывающим огнем в расширенных зрачках. Изучает меня открыто и внимательно. Ни капли страха на усыпанном веснушками лице. Я таких, как она, еще не видел. Необычная во всем, начиная с имени, внешности, одежды, самоуверенной манеры поведения, окружающих нас декораций и заканчивая странным тягучим акцентом. Ты долбанула меня по затылку. Задаю крутящийся на языке вопрос, оценивая ее хрупкое телосложение. Я, вздохнув, утвердительно кивает Илана. «По-хорошему нужно было добить», — добавляет, прежде чем я успеваю осознать услышанное. «Свихнуться можно. Меня вырубила малохольная девчонка, которая непонятно откуда взялась в зоне военной операции. В мертвой зараженной зоне, без экипировки и какой-либо биологической защиты. С собакой и топором, мать ее. И, судя по всему, она не солдат. Тогда кто? И где я сейчас?» «Набить — значит убить!» — выдавливаю хриплым голосом, быстро заглядывая под шкуру, чтобы на всякий случай проверить, м -м, все ли на месте. «Именно. кастрации я, кстати, не промышляю!» — язвительно хмыкает рыжая. «Хотя...» — ее взгляд красноречиво останавливается на лезвие топора. Затем, ради пущего эффекта, она проводит по нему длинными пальчиками с короткими аккуратными ноготками. «Если будешь вести себя плохо, лейтенант, рука у меня не дрогнет». «Да кто бы сомневался!» «Кто ты такая?» Озадаченно насупившись, возвращаясь к первоначальному вопросу. «Я же сказала, меня зовут Иллана», — с легким раздражением произносит девушка. Но топор, тем не менее, опускает. А точнее, кладет на стол рядом с закопченной керосиновой лампой и железной кружкой. Лайка тем временем лениво заваливается на другой бок и, вытянув лапы и вывалив длинный розовый язык, наблюдает за нами безо всякого интереса. «Ладно, попробуем иначе». Выдыхаю я и, пошевелившись, морщусь от боли. «Откуда ты взялась, Элана?» Поджав полные губы, она упрямо молчит, бурави меня недовольным взглядом. «Я видел поезд. Он ведь мне не померещился?» Девушка отрицательно качает головой, но не спешит облегчать мне задачу и что-либо объяснять. «Что здесь происходит? Секретная разведывательная операция?» «А я похожа на разведчицу?» Она насмешливо вскидывает подбородок. «Нет». «Признаю очевидное и перевожу взгляд на сваленные в углу вещи». «Но, возможно, ты отстала от отряда и потерялась». «Скорее потерялся ты, лейтенант». «Ай, что есть, то есть». Хмуро отзываюсь, чувствуя себя крайне неловко под назойливым прямым взглядом. моя? хотя бы этот ты можешь мне сказать?» «Тебе нужно выпить отвар». Проигнорировав вопрос, она подносит к моим губам чашку. Густой травяной запах ударяет в ноздри, вызывая легкое головокружение. Точнее, хрена не легкое. «Давай, не упрямься, не отравлю». «Хотела бы убить, ты бы уже не дышал». «Честное слово, я задолбалась отпаивать тебя с ложечки, как младенца». «Что значит отпаивать с ложечки?» «Я думал, что все это время провалялся в отключке, пока эта странная девчонка ставила на мне свои шаманские опыты. Может, поэтому я ни черта и не помню. Неизвестно, что за ингредиенты входят в ее ведьминское зелье». Не исключаю, что я и сейчас нахожусь в измененном состоянии сознания, потому как происходящее слишком сильно попахивает абсурдом и бредовыми галлюцинациями. Ладно, хоть подгузники менять не пришлось. Видимо, я замешательство бессердечно издевается Илана. Если захочешь справить нужду и почистить зубы, ведро и умывальник там. Она показывает на плотную штору, закрывающую закуток недалеко от рассохшейся и потревскойся деревянной двери. Но сначала выпей это. Девушка настойчиво продолжает пихать мне вонючее пойло. Слушай, у меня в рюкзаке есть аптечка. Киваю на свои вещи с отвращением отталкивая чашку. Там все: и обезболивающее, и антибиотики, дезинфицирующие средства и бинты для перевязки. «Не переживай, я использовала твои лекарства, но силу и энергию они тебе не вернут», — спокойно произносит девушка. «А этим отваром я подняла на ноги десятки человек. Отлично подходит для обработки ран и приема внутрь. Никто не жаловался. Если тебя интересует состав, то он максимально простой. Ромашка, календула, шалфей, тысячелистник и зверобой». «Ты травница, что ли?» «Я думал, они вымерли давно». Кмурюсь я, понимая, что проще уступить, чем продолжать бессмысленный спор. Под ее пристальным взглядом набираю в рот немного горького напитка. С трудом сглатываю пересохшим горлом, прислушиваясь к ощущениям. Противная на вкус жидкость проникает в желудок, обдавая внутренности согревающим теплом. «Не вымерли», — усмехается Илана, наблюдая за моими потугами сделать второй глоток. Удивительно. Но сила убеждения этой девушки работает. После третьей порции пойла я чувствую себя значительно бодрее. Удается даже принять полусидячее положение и рассмотреть как следует воспаленные рубцы на своем плече. Выглядят они не так уж плохо, да и пульсирующая боль потихоньку отпускает. Удовлетворенно кивнув, Илана забирает у меня кружку и ставит на стол. Затем смачивает в этом же отваре кусок марли и осторожно прикладывает к ране. Я вздрагиваю, ощутив, как капли стекают по разгоряченной коже. Наши взгляды снова сталкиваются, и сердце переходит в режим отбойного молотка. Кажется, меня сильно волнует эта лесная нимфа, обитающая в ветхой избушке у черта на рогах, и не спешащая объяснить, какого хрена происходит и что ей нужно. Надеюсь, ты не заставишь меня снова это пить. Сдвинув брови, интересуюсь я, покосившись на кружку. «Нет, новый заварю». Она широко улыбается, демонстрируя красивые ровные зубы и ямочки на щеках, глядя на которые, я залипаю, как завороженный. «Если девчонка мне все-таки мерещится, то с воображением у меня полный порядок. Более смазливую и сексуальную ведьмочку придумать сложно, даже в предсмертном бреду». «Нравлюсь». Спрашивает безжиманства и женского тщеславия. Это не вопрос, а скорее констатация очевидного факта. «Ты очень странная, и я не уверен, что не брежу, но определенно нравишься». Подтверждаю я. «Не бредишь. Просто твоя психика пока не готова принять новую действительность». Она убирает компресс с моего плеча, снова погружает марлю в кружку, отжимает и повторяет процедуру. «Ты для меня тоже все равно, что инопланетянин. Я никогда не видела в живую военных корпораций. Наши миры не должны соприкасаться. Есть четкие границы, которые ты нарушил, проникнув на запрещенную территорию». «Запрещенную кем? Подхватываю я, все еще не в силах осмыслить услышанное. Она права. Мой мозг и психика не справляются с нагрузкой». «Любые предположения и логические цепочки разбиваются о старые, вбиваемые годами установки». «Есть закон. Точнее, негласная договоренность между корпорацией и материковыми анклавами выживших, и нами она ни разу не нарушалась. В отличие от вас, мы выполняем свою часть уговора». «Ее глаза темнеют до глубокого медового оттенка». Похоже, меня собираются сделать козлом отпущения, обвинив во всех бедах человечества, опираясь на чьи-то безумные домыслы. Это невозможно. Отрицательно качаю головой. На материках нереально выжить. Я участвовал во многих боевых вылазках, чтобы убедиться в этом лично. В пятнадцати километрах отсюда находится город Астерлион. Я там родилась, Эрик Дерби. Отдернув руку от моего плеча, она с вызовом приподнимает подбородок, воинственно глядя мне в глаза. «Я и сотни других людей. Мы живем и сражаемся. Каждый день. Оглянись вокруг. Ты не на охраняемой военной базе, обнесенной бетонными стенами и напичканной системами биологической защиты. Ты на закрытой территории, в мертвой зоне, но все еще жив. Как думаешь, почему?» «Я теряю дар речи, не зная во что верить. Сейчас она меньше всего похожа на сумасшедшую. Но если допустить, что Илана говорит правду, и на материках остались незараженные люди, почему они не просят помощи у корпорации, а видят в ней угрозу? Разве главный враг человечества не шершни? Какое к черту может быть соглашение, если в войне с мутантами важен каждый человек?» «Мой город вполне реален, как и все его жители. «Астерлеон — не единственное поселение, но самое близкое к военной базе на Сахалине. И, вероятно, ты первый боец полигона, шагнувший за условный периметр. Не буду с пены у рта утверждать, что других не было, но то, что ни один из них не выжил, в этом сомнений быть не может». Жестким тоном подытоживает девушка.